Вот мы и дома. Можно подкрепиться яблоками и вареньем. Только сначала я хочу сказать тебе спасибо за наше путешествие в удивительное царство растений. Мы побывали в таких необычных местах. Я узнал столько нового. Оказывается, ботаника – очень интересная наука. И тех, кто ей занимается, ждет еще множество открытий. На нашей планете открыты далеко не все растения. Да и у тех, что давно известны и хорошо изучены, осталось немало секретов, которые еще предстоит разгадать. Ну а нам пора прощаться. До свидания! До новых встреч! До новых путешествий в страну знаний!